Глава 63 Три месяца спустя Джек мчался по протоке на аэроглиссере Кузена. Ветер трепал его волосы и хлопал ушами его единственного спутника, Берта, сидевшего на носу, вывесив язык. Джек искусно управлял судном легкими прикосновениями к джойстику. С высоты сиденья рулевого открывался прекрасный обзор на камыши и кусты. Славно всё-таки вырвутся из города, из четырёх стен отделения. И как же ему обрыдли иголки, реабилитационные процедуры и психологические проверки. Не считая остаточной парастезии левой руки и необходимости раз в сутки принимать таблетку слабенького противосудорожного препарата, он полностью оправился. И всё же пребывание здесь – лучшее лекарство». Щурясь от ярких бликов полуденного солнца на воде, Джек глубоко вдохнул насыщенный запах байю, густой и волглой, разящий затхлой водой, но в то же время благоухающий ароматами осоки и летних цветов. Углубляясь в заводе, он сызнову наслаждался яркой, первобытной красотой этого обширного бездорожья. Проводил взглядом белохвостого оленя, вспугнутого ревом пропеллера лодки. Аллигаторы забивались поглубже в логово, еноты и белки спешили укрыться на деревьях. Обогнув излучину, Джек сбросил скорость и выключил двигатель. Он нуждался в одиночестве, чтобы разобраться с самим собой. Сидя в тихонько покачивающейся лодке, он прислушивался к жизни, окружающей его со всех сторон. Некоторые считают болото уединенным, тихим местом, Большего заблуждения и не сыскать. Джек прикрыл глаза, внимая звону комаров, хору лягушек, отдалённому взрёвыванию аллигатора-самца и вплетённым во всё это, как основа ткани, переливчатым трелем и щебету сотен птиц. После событий этой весной Джек не упускал подобных случаев остановиться и насладиться окружающими чудесами. Он будто обрёл новое зрение. А, правду говоря, все его чувства словно обострились. Не из-за остаточных явлений болезни, а просто благодаря сызново обретенному преклонению перед жизнью. А сейчас наступил особенно важный для него момент. В его жизни вот-вот наступит невообразимый перелом, и нужно к нему подготовиться. Но притом Джек чувствовал, что время поджимает. Лорна, тайком вызванная сюда под секретным предлогом, ждет его, и не стоит заставлять ее ждать дольше, чем нужно. У нее по-прежнему дел не в проворот, пока строится новое здание комплекса УЦИФ. «Надо трогаться», — сказал он Берту. Пес застучал хвостом, изъявляя согласие. Еще раз глубоко вздохнув напоследок, Джек завел мотор аэроглиссера и вновь понесся по лабиринту проток и каналов, знакомому, как свои пять пальцев. Обогнув остров, добрался до канала, протянувшегося строго по прямой к большому бревенчатому дому, только что отстроенному после пожара. Подлетев прямо к пирсу, он в последний момент развернул судно боком, вывернув нос так, что остановился тютелька в тютельку вдоль причала. Знакомый бочкообразный субъект в комбинезоне и бейсболке Луизианского государственного университета поднялся с кресла, чтобы принять швартовы. Соскочив на причал, Берт поприветствовал его как старого друга. Че это ты припозднившись, Джек. Твоя девчушка уже извелась вся. Думал, придется ее повязать. Сделав последний рывок, он закрепил швартовы. — Спасибо, Джо. Где она? — Где же еще, по-твоему? Он взмахом указал куда-то по ту сторону сруба на территорию, прежде известную как аллигаторовая ферма дядюшки Джо. «Тама» со Стеллой и детворой. Стоя на наблюдательной площадке над россыпью прудов и мостков, Лорна восхищенно взирала на зрелище, способное ей прискучить. На длинных перилах перед ней стоял запотевший стакан лимонада, а внизу резвились дети. Бегали, прыгали, играли и скакали. Несколько лазали по деревьям, Аллигаторов в прудах не осталось. Их всех перевели на новое место, в том числе и Элвиса, ставшего теперь звездой Адюбоновского зоопарка в городе. В поддержку его приобретения развернули крупную маркетинговую кампанию. Ее девиз красуется на рекламных счетах, автобусах и трамваях по всему Новому Орлеану. Всего два слова. Элвис жив. Сноска Аллюзия на расхожий лозунг, использовавшийся фанатами короля рок-н-ролла после его смерти. Многие отказывались верить в то, что Элвис действительно умер. Конец сноски. Стелла вскарабкалась по лестнице с самым младшим ребёнком на руках. Хотя девочке едва исполнилось три месяца, она уже умеет ходить, но пока беспардонно предпочитает сидеть на руках. «Ева уже тяжеловата», – пожаловалась Стелла, приподнимая ребёнка. «Вижу. Мы понемногу отучаем её от бутылочки, как ты советовала, но она пока мест сопротивляется. Как и все». Лорна с улыбкой указала подбородком вниз. «Должна сказать, ты прекрасно управляешься. Они все выглядят такими счастливыми». «О, они, как и все дети, не обходятся без ушибов и садин, но более любящей компании я ещё не видела», — улыбнулась в ответ Стелла. «Они прямо от души не чают в Игоре, Багире» и двух обезьянках. Прямо забаловали их лакомствами. Лорна рассмеялась. Она никогда не сомневалась, что юное племя найдет здесь славный дом, но все равно была изумлена тем, как быстро детвора приспособилась к новой обстановке. Прежде чем покинуть катер Тибадо, Лорна и остальные договорились держать существование детей в тайне, по крайней мере, до поры, пока те не наберутся сил, а мир не будет готов переварить подобную новость. Братья Тибадо виртуозно справились с задачей скрытной доставки ребят сюда через Байю. Никто ни о чем даже не догадывается, а когда надо схоронить что-то подальше от глаз людских, лучшего места и не сыскать. Лорна доверилась лишь двум другим людям, Карлтону и Зоуи, понимая, что при устройстве этого тайного убежища без их помощи не обойтись. Убедить их было проще простого, ведь Оциев и затевался-то для защиты и размножения видов, находящихся под угрозой. Лорна смотрела, как детвора играет. Есть ли еще виды, подвергающиеся большей угрозе, большему риску? Весьма способствует делу и неограниченная финансовая поддержка со стороны тайного мецената. Добравшись до берегов США, Беннет передал себя в руки властей. Безутайки раскрыл все преступления, совершенные от его имени, предъявил балансовые ведомости Айрон Крик, но о детях, как и обещал, не обмолвился ни словом. Поведал властям, что заведение на Лост и Денки представляло собой вирусную лабораторию, проводившую опыты на людях, что биологическое оружие вырвалось на свободу и потому было необходимо сжечь все дотла. После этого Беннета перевели в совершенно секретное заведение, потому что он оказывал помощь Министерству юстиции в выявлении и других виновных и в правительстве, и в частном секторе. Вашингтон после его показаний трясет до сих пор. Остается надеяться на перемены к лучшему. Но на этом великодушие Беннета не исчерпалось. Пустив в ход фиктивные корпорации и финансовые каналы, от которых у Лорны голова пошла кругом, Он тайно профинансировал и восстановление УЦИИФ, и организацию этого секретного убежища. Мотивы такой щедрости Лорна понимала. Беннет встал на путь искупления. А если у нее вдруг возникнут сомнения, довольно лишь обернуться. По личной просьбе Беннета на наличники двери нового дома вырезали надпись «Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14». Ей пришлось заглянуть в Библию, чтобы найти этот стих, вызвавший у нее улыбку и оказавшийся уместным. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Лорна окинула взглядом веселые игры и радостные невинные лица, и улыбка ее засияла ярче. «Может, это и не Царство Небесное», но уж определённо кусочек Эдема. За спиной у неё послышались шаги. Обернувшись, она увидела направляющегося к ней Джека и трусящего рядом Берта. Должно быть, изумление было написано у неё на лице аршинными буквами. Она и не знала о его приезде. Стелла удалилась к дому с малышкой Евой на руках. Её место занял Джек, одетый в чёрный костюм с иголочки. Его влажные волосы были зачесаны назад, будто он только что вышел из душа. Впрочем, подбородок и щеки покрывала отросшая за день щетина. Что ты тут делаешь? озадаченно спросила лорна. В ответ он широким жестом охватил весь этот новый эдем. Где же, может быть, лучше, чем здесь? Для чего? по-прежнему недоумевала она. В ответ? Он опустился на одно колено.